Седой не сомневался, что в нужный момент женщина, не колеблясь, нажмет кнопку. Дежурный быстро открыл дверь. Первой шагнула Карина, а уже затем прошел Седой. Дверь закрылась. Перед ними были ступеньки, идущие куда-то резко вверх. Ступеньки, покрытые ковром. По обеим сторонам лестницы стояли коляски носильщиков. Седой протянул ей руку, и они начали подниматься вверх. В этот момент на самом верху, заслонив бьющее из окон солнца, появилась чья-то грузная фигура. Седой резко поднял голову вверх и вдруг сказал громко. — Здравствуйте, товарищ полковник. Вот мы с вами и встретились. На лице Абуладзе Маркин увидел, наконец, полное смятение чувств. Часть третья. День луны. Вечер. Борт самолета ДС-10 испанской авиакомпании «Иберия». 14 часов 50 минут по среднеевропейскому времени – 16 часов пятьдесят минут по московскому времени. Этот момент должен был когда-то наступить, и он наступил. Передав взглянул на сидевшего рядом Виктора. Они сидели в салоне, в виде как Хулио проходит к знакомой Стердесе, что-то улыбаясь спрашивает. Вообще-то их должно было быть шесть человек вместе с Сергеем. Так было проще контролировать весь самолет. Но Сергей об этом было лучше не вспоминать, иначе опять начинало тошнить. Девушка улыбнулась, пригласив Хулио куда-то дальше, за занавеску, где стояли готовые к употреблению кухонные нагреватели еды. В одном из таких нагревателей вместо еды было заблаговременно оставлено оружие, которое Хулио, работавший в аэропорту, передал стюардессе, и она пронесла его на борт самолета. Увидев, что Хулио скрылся за занавеской, Переда кивнул Виктору. «Пора». Они поднялись и вместе пошли туда, где уже стояли Хулио и его девушка. Стюардесса, наклонившись, выдвинула ящик, и тускло блеснула сталь автоматов и пистолетов. «Быстрее!» — приказал Передо. Каждый знал, что он должен делать. Виктор наклонился за пистолетом, поднимая тяжелый магнум. Хулио и Переда взяли автоматы и пистолеты, стюардесса также взяла пистолет. вы из Хулио в первый салон», — приказал Переда. И, кивнув Виктору, вышел во второй салон. Пассажиры замерли от ужаса. «Внимание!» — громко сказал Переда. «Прошу всех сохранять спокойствие, всем оставаться на своих местах. Через минуту мы объявим о своих действиях. Улыбаясь, поднялся Альберто и Передо бросил ему автомат. После чего подозвал двух стюардесс, не подозревавших об измене своей подруги, и приказал им сесть в первом ряду. Оставив Альберто во втором салоне, они прошли в салон бизнес-класса. Здесь были свои неприятности. Один из пассажиров, возмущенный наглым поведением Хулио, пытался подняться и высказать ему все, что он думает о таких пиратских акциях. И в ответ получил ударом автомата по лицу. Сейчас он сидел около своей жены, весь в крови и тихо бормотал проклятие. Здесь было не так много пассажиров. И Передо приказал Хулио перейти во второй салон, чтобы не нагнетать ненужного волнения. Альберто прошел на его место в салон бизнес-класса. — Твой друг не нашел другого времени напиться? — зло пробормотал переда проходя к кабине пилотов. Виктор вспомнил, что отсутствие друга объясняется скорее действиями самого Переды, чем алкогольным опьянением Сергея, но благоразумно промолчал.